Глава 5. После потери лошади заниматься извозом уже не приходилось, и дела семьи тотчас же пошли под уклон. Семье угрожала настоящая бедность, если не не счита. Дарбифилд был парень не то ни сё, как говорилось в тех краях. Здоровье иногда позволяло ему работать, но нельзя было полагаться на то, что эти периоды совпадут с моментом спроса на работу. Вдобавок он не привык к регулярному труду подёнщика, и не слишком мусердствовал, когда даже и случалось такое совпадение. Между тем Тес чувствую, что в эту трясину толкнула их она, молча размышляла, как их оттуда вытащить. Вот тогда-то и её мать и открыла ей свой план. Приходится принимать и радости, и беду, Тес.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 Мне не хотелось бы этого делать, отозвалась Тесс. Раз уж есть у нас такая родственница, хорошо, если она отнесётся к нам подружески, а помощи от неё ждать нечего. Ты можешь ей так понравиться, что добьёшься от неё чего угодно, моя милая. И быть может, толку от этого будет больше, чем ты думаешь. Я кое-что слыхала о ней. При других обстоятельствах Тесс, пожалуй, отнеслась бы к материнскому желанию менее почтительно, но сейчас ее угнетало сознание, что она навлекла беду на все семейство. Однако она не могла понять, почему ее мать с таким удовольствием лелеет этот замысел, выгоды которого представлялись Тесс весьма сомнительными. Быть может, мать навела справки и обнаружила, что это миссис Дербервиль? дамы, нелённые непревзойдёнными добродетелями и милосердием. Но гордый тес роль бедной родственницы внушала крайнее отвращение. "Я лучше попытаюсь поискать работу", прошептала она. "Дарбифилд, тебе решать", сказал миссис Дарбифилд, обращаясь к мужу, державшемуся на заднем плане. "Если ты скажешь, что она должна идти, она пойдёт".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 Я пойду и повидаю миссис Дарбервиль, но уж сама решу, как просить её о помощи. А ты не думай больше о том, что она выдаст меня замуж, это глупо. Хорошо сказано, Тесс, поучительно заметил её отец. А кто говорит, что я об этом думал? спросила Джон. Мне кажется, что это у тебя на уме, матушка. Но я всё равно к ней пойду. На следующий день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 Лежал Сергей среди северо-восточных возвышенностей долины, где она родилась и где протекала её жизнь. Долина Блекмур была для неё миром, а местные жители народом населяющим этот мир. Из ворот и заплетей Марлотта смотрела она в пору недоумённого детства на эту долину. И то, что тогда было для тес тайной, оставалось тайной и теперь.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 Она опускалась на колени в поисках растительных и минеральных сокровищ. Пряди волос, тогда они были пепельного цвета, загибались как крючки, на которых подвешивают чайник над огнём. Руки девочек, шедших по бокам, обвивали талию Тесс, а её руки лежали на плечах подруг. Когда Тесс подросла и стала понимать положение дел, она почувствовала мультянское раздражение. Против матери за то, что та беззаботно дарит ей столько сестриц и братьев, хотя было нелегко не анчить и тех, что уже родились. Мать ее по уму не отличалась от счастливого младенца. Джон Дарби Филд была тоже ребенком и вдобавок не самым старшим в этой огромной семье, порученной заботам провидения. Однако Тесс была добра к малышам. И для того, чтобы помогать им по мере сил, она, как только ушла из школы, стала наниматься на соседние фермы во время сена коса и жатвы, хотя всему предпочитала доить коров и избивать масло. Этому она научилась, когда ее отец еще сам держал коров, и так как пальцы у нее были ловкие, справлялась с такой работой мастерски. С каждым днем все новые семейные тяготы ложились на юные ее плечи. И вполне естественно, что в поместье Дербервилли, как представительница Дарби Филдов отправилась именно тес. Кстати, в данном случае Дарби Филды показывали лучшее, что у них был. На перекрёстке Трентлич она вышла из фургона и пешком поднялась на Холм, направляясь к так называемому заповеднику, на границе которого находилась, как сообщили ей, резиденция миссис Дербервилли.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 Ни одного акра, кроме тех, какие нужны были для усадьбы и маленькой фермы, находившиеся под присмотром владельца и на попечении управляющего. Сначала показалась красная кирпичная сторожка, до самой крыши спрятанная среди вечнозелёных растений. Тес подумала было, что это и есть усадьба, но с трепетом пройдя в боковую калитку и дальше до поворота аллеи, Наконец увидел дом, построенный недавно, в сущности почти новый. Он был того же густо-красного цвета, что и сторожка, так резко выделявшийся в гуще вечнозелёных растений. А за углом дома, высившегося на фоне тусклых красок, словно красная герань, в лазурной дали виднелся заповедник. Настоящий дремучий лес, один из немногих сохранившихся в Англии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 Всё содержалось в полном порядке. Внизу по склону тянулись крощим парники. Всё здесь говорило о деньгах. Всё напоминало новенькую монету, только что из чеканки. Конюшни, обсаженные австрийскими соснами и вечнозелёными дубами, были оборудованы новейшими приспособлениями и величественны, как часовни. На широкой лужайке раскинулась изящная беседка. Дверь, которая обращена была к Тесс, простодушная Тесс Дарбиерфилд, стояла в волнении у края усыпанной гравием дорожки и смотрела. Только дойдя до этого места, девушка вдруг осознала, где находится. Всё здесь было не так, как она предполагала. Я думала, наш род древний, а здесь всё новое, сказала она наивно. и пожалела, что с такой готовностью согласилась на план матери объявить о родстве и не попыталась искать помощи поближе к дому.